Глава вторая. Снова мгла, но теперь уже с маленькой буквы. Даже когда открыл глаза, ничего перед собой не увидел, зато услышал тихие женские голоса. Повернув голову, п р и м е т и л слабый свет на кухне и две тени. У тебя же много знакомых, произнесла незнакомая мне персона. И чем они нам помогут? спросила женщина, с которой я встречался утром. Да, точно. На улице же ночь, оттого и так темно. Не знаю. Второй голос был явно моложе, наверное, это Аня, девушка, которую я спас от злого духа. Но ты же сама сказала, что он истинный. Я. Хозяйка квартиры запнулась. Я не знаю. Меня же там не было. Как я могу говорить с уверенностью? н о ведь я все тебе рассказала. Тише, то разбудишь гостя. Ага. Теперь я гость? Приятно, хотя и неожиданно. Надо бы подниматься и разобраться во всей этой катавасии. Уже можно говорить доброй ночи? С улыбкой произнес я. В ту же секунду на кухне п о с л ы ш а л а с ь возня и в комнату вбежала довольно симпатичная парочка. Включили свет, который меня на мгновение ослепил. Прикрывшись рукой, поморгал и снова посмотрел на вбежавших. Очнулся наконец-то, с явным облегчением выдохнула женщина, вновь сложив руки на груди, но теперь эта поза казалась расслабленной. Ну, здравствуй, Матвей. Привет. Смущенно взмахнула ручкой светловолосая девушка. Похожая на мать, как две капли воды. Я хотела поблагодарить тебя. Ты в ступился, да еще против лишнего. Она густо покраснела, опустив взгляд. Увидев это, женщина рассмеялась. Ох, д да о б р о с ь Можно подумать, ты никогда раньше не видела голых мужчин. в з р о с л а я уже девочка. Эм...» я подал голос. Я до сих пор не понимаю, о чем идет речь. Да, точно. Хозяйка хлопнула в ладоши и кивнула на мои ноги. Там на одеяле лежали вещи, мужские, между прочим. Откуда они их взяли, я спрашивать не хотел. Боялся, что сейчас она скажет: "Это моего мужа", и в дверь тут же войдет Амбал. Давай-ка одевайся. Уж прости, но этим мы заниматься не намерены. Я и не думал. А жаль. И гриво вздохнула она. Неужто я такая страхолюдина, что ты обо мне не думал? Пришел мой черед краснеть. Перестань, Матвей. Вновь рассмеялась она. Теперь женщина выглядела гораздо оживленнее. Наверное, дело было в той гадости, которую я из нее вытащил. Я пошутила. Одевайся и иди к нам на кухню. Там все обсудим. Я согласно кивнул. Аня тут же ретировалась, а вот ее мать уходить не спешила, не отводя от меня любопытного взгляда. А где у вас ванна? поинтересовался я, чтобы хоть как-то разрядить атмосферу. Впрочем, накалилась она, видимо, только для меня. Там, женщина кивнула в сторону кухни. Сразу повернешь налево и увидишь дверь. Но я посмотрел туда. Может, вы оставите меня одного и выключите свет? Ох, какие мы скромные! Она закатила глаза. Хорошо, Матвей, я уйду, и можешь называть меня Светой, обращайся на ты. Я ведь не старуха, верно? Нет, нет, я активно замотал головой. Конечно, нет. Вы, ты. Ой, прекращай! Она с милой улыбкой отмахнулась от меня. Ой, прекращай! Она с милой улыбкой отмахнулась от меня и направилась за дочерью. Не задерживайся, ужин остынет. Ужин? А вот это отличная идея. И будто в подтверждение мысли в животе заурчало. Да, да, погоди ты, дай хоть одеться. Потертые трико и серая футболка были явно мне не по размеру, но это лучше, чем ничего. Не щеголяет же мне перед такими красотками в чем м а й р о дела. Хотя нет, даже не думай, а то не нароком проникнешься н а с т р о е н и ю а ведь они это все увидят, как встанешь из-за стола. Успокоившись, направился на кухню, словно мотылек, только не на свет, а на прекрасный аромат. Аня и Света сидели друг против друга за столиком. Комната к оказалась небольшой. Плита, раковина для посуды — типичный минимум. Опять же, мысли приходят в голову сами по себе. Не знаю, откуда, но складываются вполне логично. Присаживайся. Света кивнула на третий стул. Нам есть о чем поговорить, но сперва поешь. Упрашивать меня не стоило, я тут же налетела на жаркое, от которого до сих пор шел пар. Набив полный рот, не успевал даже пережевывать, проглатывая еду практически сразу же. в н е з а п н н о на меня напал дикий аппетит, но стоило лишь немного его утолить, как я понял, что что-то не так. Подняв взор, увидел улыбающихся мать и дочь. Они будто умилялись моему голоду. Мне резко стало не по себе. Спасибо, пробормотал я. Все очень вкусно. Ой, добрось! Да сегодня можно. Веселилась Света, в став из за стола, достала из холодильника бутылку белого вина и плеснула его в три бокала. Этим вечером мы будем праздновать. Мам, Аня посмотрела на нее, тебе не станет хуже? Никогда лучше себя не чувствовала, горячилась женщина. Наверное, в ней была уже бутылочка прекрасного виноградного напитка. Впервые за эти десять лет я не чувствую боли. Простите, я вежливо перебил их. А в чем собственно дело? Может, я здесь лишний? Лишний? Изумленно переспросила Света, а потом снова рассмеялась. Ты даже не представляешь, насколько иронично это звучит. Видимо, да, согласился я. Тогда перейдем к делу. Она посерьезнела и вперила в меня проницательный взгляд. Ты и правда ничего не помнишь? Ня, я мотнул головой. Только имя. Но теперь и вы его знаете. Интересно, пробормотала Света. А что здесь интересного? Встрепенулась Аня. Ему надо помочь, найти родителей. или семью с детьми. Последние слова она почему-то произнесла с прежним смущением. Нет у меня детей. Тут же ответил я и сразу захлопнул рот. Откуда ты знаешь? Женщина хитро улыбнулась. Говорил же, что ничего не помнишь. Ну вот вы о семье заговорили и я почувствовал, что ее нет. Нет? Или не помнишь? Нет. Детей так точно. Более уверенно ответил я. Это ведь должно оставаться где-то в глубине, верно? Света кивнула. А я ничего не чувствую. Ладно, допустим, продолжила она. Тогда предлагаю познакомиться, как полагается. Меня зовут Светлана Волкова. Мою дочь, указала на девушку. Как ты уже узнал, Аня. Мы последние из дома Волковых. Мелкого, но все равно. На этом печально вздохнула. Раньше хоть с кем-то считались, а сейчас, заинтересовался я. А сейчас вместо нее заговорила Аня. Мама работает в кондитерском с утра до ночи. Я же учусь в училище, а по вечерам подрабатываю лаборанткой. Как ты понимаешь, деньгами мы не особо богаты. Да и влиянием тоже. С тех пор как папа. Не надо о нем. Вспылила женщина, но осеклась, видя лицо дочери. Прости, но давай обойдемся без него хотя бы сегодня. Да, мам, кивнула она. Так вот. Света вновь посмотрела на меня. Не знаю, кто ты такой, Матвей, но теперь наш дом должен тебе до конца жизни. О как, хмыкнул я. И почему же? Во-первых, она загнула один палец. Ты спас мою дочь от сильного лишнего, который практически добился своего. При этих словах девушка вжалась в кресло. Воспоминания о прошлой ночи давались ей с трудом. Буквально вырвал ее из лап этого монстра. Мам, да, прости, дорогая. Света тут же сбавила обороты и продолжила. А во-вторых, спас меня, вас, тебя. Я несколько растерялся. Это ты протугадость? Честно, Матвей, я не знаю, что ты увидел и сделал, но теперь я практически з д о р о в а и чувствую, что вскоре полностью исцелюсь. От чего же? Говорю же, не имею ни малейшего понятия. На лице женщины сияла радостная улыбка. Но ты сделал то, что не могли сотворить десятки врачей. О как! У мамы была странная болезнь, начала более подробно объяснять Аня. Доктора только руками разводили, казалось, что это нечто магическое, но все равно ничего. Конечно, к более профессиональным специалистам мы не обращались, выдохнула Света. Сам понимаешь, в кондитерском магазине вся выручка только на аренду шла. То есть та мутная жижа или что там было, сидевшая в тебе. Никому не открывалось до меня? На всякий случай уточнил я. Да, возбужденно, хорошем смысле слова, кивнула женщина. Так, а что ты увидел? Гадость редкостную. Не знаю как, но почувствовал, что могу ее вытянуть. Как и тогда. Посмотрел на девушку. Подворотня. Просто понял, что могу это сделать. Вот. довольно протянула Волкова старшая. Я не знаю, откуда ты, Матвей, но с уверенностью могу заявить, что ты истинный. Кто истинный? То есть сильный маг, пожирающий злых духов? ответила Аня. Подворотнина меня, именно он и напал. Злой дух лишний, пришедший из другого мира, чтобы пожрать и наши души. И чем больше он их поглотит, Тем сильнее станет. Обычно они невидны простым людям, но тот, ты сам понимаешь, казался человеком, но ты смог прогнать его, готов был сожрать. Сожрать? Неуверенно пробормотал я, а потом вспомнил, как избавил Свету от заразы. Черт! т а к т а гадость ко мне в рот и прыгнула? Именно! Женщина просто сияла от счастья. И теперь я з д о р о в а То есть твоя болезнь являлась каким-то духом? Не знаю. Она снова покачала головой. Возможно, что так. Наверное. Поэтому простые маги воды не смогли мне помочь. Ведь с этим мог справиться только истинный, пожиратель зла. О, у до меня медленно доходил смысл сказанного. Получается, что лишние приходят в реальный мир, дабы полакомиться слабыми душами, а истинные лакомятся лишними. Как-то запутанно получается. Успокойся. Теплая ладонь светы накрыла мою, от чего щеки ее дочери вновь стали пунцовыми. Наверное, сегодня для тебя слишком много информации. Поспи. Завтра все обсудим еще раз, но на здравую голову. Наверное, т ы п р а в а кивнул я. После такого сытного ужина я бы не отказался взремнуть. д Можешь разместиться на том же диване. Спасибо. Я улыбнулся, а потом нахмурился. Но ты ведь вызвала полицию и скорую. Не проснусь ли я завтра за решеткой? Матвей, она обиженно надула губки. Ты не представляешь, сколько мне пришлось приложить усилий, чтобы копы не тронули тебя. Теперь ты являешься моим племянником. Интересно, я не смог сдержать улыбку. п р о с н у л с я и уже наполовину аристо. Ну, протянула Аня, накручивая локон на палец, я бы так не радовалась. Наш дом же мелкий. Так и называется? Ага. А какие еще есть? Дома делятся на три типа, произнесла Света, убрав руку. Видимо, смущение дочери подействовало на нее. Мелкие, престижные и высшие. Есть еще и м п е р с к и й но он, как ты понимаешь, не считается, так как там только семья императора. д о г а д а л с я я. Верно. Мило улыбнулась женщина. Ладно, теперь уже протянул я, но все равно почему бы вам не сдать меня полиции? Голый парень, который ничего не помнит, да еще хрен пойми какой-то там маг. Не кажется ли это подозрительным? Конечно, кажется. Вновь вспылила Света. Именно поэтому я в первый раз так и поступила. Но ты вылечил меня, и тогда я почувствовала, что ты нам не враг. Почувствовала? То есть ты тоже маг М -м -м, в каком-то роде? Уклончиво ответила она. Мои силы слишком слабы, но я вижу в людях добро и зло. Тут же скривилась. Лишь один раз ошиблась. Взглянула на дочь. Но никогда об этом не жалела. Так, понятно, речь идет о ее бывшем отце Ани. л ю б о в взяла, как говорится, расспрашивать об этом не стоит. Если захотят, то сами просветят. Хорошо, я чуть расслабился. Я постараюсь не подорвать ваше доверие. у ж т ты постарайся. Света поиграла бровями, явно на что-то намекая, либо просто смеялась надо мной. По доброму, по свойски. А теперь пора отдыхать. Завтра понедельник, тяжелый день. И... Она хотела что-то сказать, но в этот момент на улице раздался шум и громкая музыка, от которой чуть окна не лопнули. Опять они! Аня схватилась за голову и склонилась над столом. Сколько можно? Что такое? Насторожился я. Местная фауна, произнесла женщина с явным отвращением, указав на окно. Придурки чуть ли не каждую ночь закатывают вечеринки. От них уже все устали, но ничего сделать не могут. Почему же? А полиция? Плевать полицейским на наш район, выдохнула ее дочь. А местные боятся это б ы д л о Они ведь совсем дикие. Чуть что, так и голову проломят. Несколько мужиков уже пытались их переучить, да потом в больнице оказались. Эти придурки и к нам лезли. Хорошо, что живем на втором этаже, успеваем по лестнице забежать. Сам понимаешь, стая гиен может легко расправиться даже с Ольвом, а у одного из них еще папочка при деньгах. Какой-то там местный р е ш а л а сокрушенно выдохнула Света. Ладно, ложитесь спать, по крайней мере постарайтесь. Да, мам. Аня медленно поднялась и принялась убирать со стола. Я же сжал кулаки от злости. Ненавижу уродов, когда я с ними раньше встречался. Не знаю, но ярость ничто не скроет. А вместе с этим я ощутил некий азарт. Я разберусь. Встал со стула. Ждите здесь.